Барон, вы где? Я здесь, гуляю, в саду. Ну, гуляйте, гуляйте, уже четверть четвертого. Барон, вы где? Да здесь, я здесь, в саду. А, ну, гуляйте, гуляйте. Уже половина четвёртого. Вы здесь? Здесь. Ну, гуляйте, гуляйте. А знаете, кто этот симпатичный человек, что стоит рядом со мной? Нет. Это жестокий еничер. Он работает у меня палачом. Между прочим, уже без четверти 4. Уже без 5:04.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 Палач, точи свой кривой меч, етаган. Жить, жить, жить. Хозяин, хозяин, вот восточно-владыгское вино. Фух. Попробуйте, султан. Ну, ну.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 Грузи золото мне на плечи. Под эту руку я беру бриллиант, а под эту руку изумруд. Ужас, разорение. Он забрал все. А теперь скорее в порт. Бегу, бегу. Итальянские брюки.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 Это весь военный флот султанов. Что же вы делаете? Мы покидели! Не робейте, не робейте. С вами я. Собирайтесь все на корму. Все собрались? Все, все, все. все, все, все, все. все. Дуйте ваши паруса. Ну, сильнее Ну, сильней, сильней. Еще сильнее И корабль понесся быстрее ветра.